«Как то Нечего?» «Нет, давай, рассказывай Че «Чего рассказывать-то?» озадаченно проговорил одноклассник. «Знаешь, иногда бывает, не поймешь, было что или не было. Странное такое чувство. Кажется, видишь сон, а вроде все как наяву, будто на самом деле происходит, но почему-то какое-то ненастоящее, даже не знаю, как объяснить». «Но ты на самом деле ее видел?» «Видел», — сказал он. «Тогда рассказывай». Он с обреченным видом кивнул и приложился к стакану с дикой индейкой, которую перед ним поставил бармен. В моя младшая сестра живет. Меня послали в командировку в Нагою. В пятницу я покончил с делами и решил заглянуть к ней на... на денек, переночевать, там и наткнулся на Идзуми. Подхожу к дому, где живет сестра, захожу в лифт, а там она. Надо же, как на... «Идзуми Охару, похоже, — подумал я. Да нет, откуда ей тут взяться? Как она могла оказаться Птаюхаси, в Таехасе, в дома моей сестры? Да и лицо вроде не ее, другое какое-то. Сам не пойму, почему я сразу врубился, что это она? Интуиция, что ли?» «Так это была она или нет?» Он кивнул. «Оказалось, живет на одном этаже с сестрой. Мы вместе вышли из лифта, и тут выяснилось, что в коридоре нам тоже по пути». За пару дверей до сестренной квартиры она зашла к себе. Меня разбирало любопытство, и я специально посмотрел, что написано на ее двери. «О, Хара, она внимание на тебя обратила?» Он покачал головой. «Мы хоть из одного класса, но близко не общались, а потом я ведь двадцать кило прибавил. Не узнала, наверное». «Но это правда была Эдзуми. ведь Охара — распространенная фамилия, может, просто похожа. Я тоже так подумал и спросил сестру, что это за Охара у вас живет». Она мне список жильцов показала. Знаешь, в некоторых домах составляют такие списки, чтобы деньги собирать на покраску стен или еще на что-нибудь. Там все жильцы переписаны. Гляжу и, пожалуйста, написано Охара и причем Идзуми не иероглифами, а Катаканой. Катакана элемент японской письменности, азбука, с помощью которой записываются некоторые имена и слова. «Не часто встречаются такие сочетания, когда фамилия иероглифами, а имя — катаканой». «Выходит, не замужем?» «Сестра об этом ничего не знает», — сказал он. «Идзуми в их доме считают темной лошадкой. С ней там никто не общается. Говорят, встретишь в коридоре, поздороваешься, а она не отвечает. Звонишь двери по какому-нибудь делу, не открывает, хоть и дома». «Понятное дело, соседи ее не любят». «Ну, значит, это не она», — рассмеялся я, качая головой. «Идзуми совсем не такая. Она приветливая, всегда улыбалась». «Ладно, не она, так не она. Значит, имя и фамилия одинаковые. Давай о чем-нибудь другом сменим тему». «А эта Идзуми Охара одна живет?» «Похоже на то. Никто не видел, чтобы к ней мужики ходили». «На что она живет? Одному богу известно». Тайна, покрытая мраком. «Ну а ты что думаешь? О чем? О ней. Об этой Идзуме Охара, Которая то ли однофамильится, то ли нет. Вот увидел ее и что подумал? Как хоть она выглядит?» Мой одноклассник подумал и сказал, «Да нормально выглядит. Нормально это как?» Он повертел в руках стакан с виски, спокойствие спокойствие кубиков льда. «Ну, конечно, постарела немного. Куда денешься? Тридцать шесть, как и нам с тобой. Обмен веществ замедляется, вес прибавляется. Не школа ведь уже?» «Это понятно», — отозвался я. «Давай бросим этот разговор, а?» Обознался я, скорее всего. Это вовсе не она была. Я вздохнул и, положив руки на стойку, посмотрел на него. «Слушай, я хочу знать. Мне это нужно». Перед самым окончанием школы мы с Идзуми расстались. Страшно некрасиво все вышло. Я сделал подлость, обидел ее. С тех пор ничего о ней не слышал, понятия не имел, где она чем занимается. Это для меня как занос в груди. Поэтому я хочу, чтобы ты рассказал все, как было, не приукрашивая. Так это была Идзуми? Он кивнул. Ну, раз такие дела... Она... «Можешь не сомневаться. Хотя, может, и зря я тебе это говорю. Как она? Только честно. Хочу, чтобы ты понял одну вещь», — сказал он после короткой паузы. «Мы же из одного класса, и я все время думал, что она очень привлекательная девчонка, классная. И характер, и вообще внешность». «Не красавица, но очень обаятельная. От таких сердца начинает биться чаще. Правильно?» Я тряхнул головой знак согласия. «Значит, хочешь честно? Ну, говори же. Боюсь, тебе это не очень понравится. Не имеет значения. Я хочу знать правду». Он снова хлебнул виски. «Я тебе завидовал». Завидовал, что ты всегда с ней. Хотелось, чтобы у меня была такая девчонка. Что уж теперь скрывать. Ее лицо всегда у меня перед глазами. Намертво в памяти отпечаталось. Поэтому, когда мы столкнулись в лифте, я сразу ее узнал. Хоть и восемнадцать лет прошло. То есть я хочу сказать, какой мне смысл гадости про нее говорить. Я в шоке был, когда ее увидел. Поверить не мог. Короче... «Привлекательной ее больше не назовешь». Я прикусил губу. «Что ты имеешь в виду?» «Ее дети боятся. Дети, которые в их доме живут. Боятся?» Ничего не понимая, я не сводил с него глаз. Наверное, он неудачно выразился. «Что значит бояться?» «Может, хватит на эту тему?» «С меня достаточно». «Она что, говорит что-то детям?» «Она никому ничего не говорит. Я же тебе сказал». «Чего тогда они боятся?» «Лица?» «Да». «У нее что, шрам на лице?» «Никакого шрама». «Чего ж тогда бояться?» Он залпом допил виски и бесшумно поставил стакан на стойку. Потом перевел взгляд на меня. Видно было, что ему неловко, он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Но в выражении его лица было еще что-то. Он вдруг напомнил мне того мальчишку, каким был в школе». Подняв голову, однокашник долго смотрел вдаль, словно провожал глазами бежавший куда-то водный поток. И, наконец, сказал, «Не могу толком объяснить, да и не хочу, и не спрашивай меня больше ни о чем. Если бы ты ее увидел, сам бы все понял. А раз не видел, как тут объяснишь?» Я не стал больше ничего говорить, лишь кивнул и сделал глоток буравчика. Голос однокашника звучал спокойно, Но попробуй я надавить, он просто послал бы меня куда подальше. Он принялся рассказывать, как работал два года в Бразилии. Не поверишь, но в Сан-Пауло я встретил школьного приятеля. Мы с ним в другой школе вместе учились. Он там сидел от Тойоты инженером. Понятное дело, я его почти не слушал. Уходя, он похлопал меня по плечу. «Да, старик?» Время людей по-разному меняет. Не знаю, что там между вами произошло, но ты по-любому ни в чем не виноват. Такое почти со всеми случается. У кого серьезно, у кого не очень, даже со мной было, не веришь? Я тоже через это прошел. Ну уж, ничего не поделаешь. В конце концов, у каждого своя жизнь, и ты за другого человека отвечать не можешь. Это похоже на жизнь пустыни. Надо просто привыкнуть. Вам в младших классах показывали диснеевский фильм «Живая пустыня». Ну, так у нас все точно так же устроено. Дождь идет, цветы цветут, нет дождя, вянут. Ящерицы жрут жуков, мошек разных, а сами птицам на корм идут. А конец у всех один, все умирают. И остается одна оболочка. Исчезает одно поколение. На его место приходит другое. Таков порядок. Все живут по-разному, по-разному и умирают. Но это не имеет значения. После нас остается лишь пустыня. Пустыня и больше ничего. Когда он ушел, я остался за стойкой один и продолжал пить». Посетители разошлись, бар закрылся, закончилась уборка, и весь персонал разошелся по домам. А я все сидел. Домой идти не хотелось. Я позвонил жене и предупредил, что задержусь в баре по делам. Потом выключил свет и устроился в темноте с бутылкой виски. Пил прямо так, неразбавленным. Лед доставать не хотелось.